Кембридж и Оксфорд. По первому впечатлению, это провинциальный городок. И вдруг, боже мой, чей это старинный замок? Оказывается, студенческий колледж с тремя дворами, собственной часовней, королевским залом, где студенты обедают, с парком, стадионом и мало ли чем еще. Есть и другой колледж, еще больше, с четырьмя дворами, с парком за рекой, собственным собором, огромной средневековой трапезной, 50-летними балками, с галереей старинных портретов, с еще более старинными традициями, еще более знаменитыми именами. Третий колледж самый старый, четвертый прославился научными открытиями, пятый спортивными рекордами, шестой самой красивой часовней, седьмой уж не знаю чем – и так как их не меньше пятнадцати, я их все спутал. Вижу только прямоугольные замки, подобные крепостям. Огромные дворы, где бегают студенты в черных мантиях и четырехугольных беретах с кисточкой. У каждого из них по две, по три комнаты в замковых крыльях. Вижу средневековую часовню, выпотрошенную протестантизмом. Актовые залы с помостом для «мастерс» и «фэллоуз» профессоров и студентов, и потемневшие портреты почтенных эрлз, графов, государственных деятелей и поэтов, которые здесь учились. Вижу прославленные бэкс, то есть задние фасады колледжей над речкой Кэм, через которую переброшены мостики в столетние парки. Плыву по приветливой речке между бэкс и парками и, думаю о наших студентах, об их тощих желудках и сапогах, стоптанных от беготни по урокам. Кланяюсь тебе в поезд Кембридж, потому что я удостоился здесь чести отобедать на помосте среди ученых Мастерс в таком громадном и таком старинном зале, что мне казалось, будто я вижу сон. Жму тебе обе руки, Кембридж, за удовольствие поесть из глиняных горшков в полумесяце, вместе с Мастерс, студентами и другой молодежью. Мне было хорошо среди них. И видел я еще газоны, по которым имеют право ходить только мастерс, но ни в коем случае не андерградуэц, студенты, еще не получившие звание бакалавра, и лестницу, на которой имеют право играть в шарики только градюэц, окончивший университет, то есть получившие звание бакалавра, но не студенты. Видел профессоров в кроличьих мехах и в красных, как лангуст, мантиях, Видел, как градуэтс становились на колени и целовали руку вице-канцлеру. Из всех этих чудес мне удалось нарисовать только одного почтенного пробста колледжа, угостившего меня стаканчиком шерри, которое было ровесником, по крайней мере, Питу-старшему. Потом уже на память я нарисовал кембриджские колледжи так, как они мне снились несколько раз. На самом деле они еще больше и красивее. Иногда мне снится и кембриджский кролик. Ему дали вдохнуть какой-то газ и хотели узнать, как отнесется к этому кроличу селезенка. Я видел, как он умирал, прерывисто дыша и выпучив глаза. Теперь он является мне по ночам. Упокой, Господи, его ушастую душу. Что мне сказать теперь плохого об Оксфорде? Я не могу похвалить Оксфорд, если хвалю Кембридж, и моя дружба с Кембриджем обязывает метать громы и молнии на гордый Оксфорд. А мне там, к сожалению, понравилось. Колледжи там еще больше и, вероятно, еще старше. Там живописные тихие парки, галереи с портретами не менее знаменитых предков, залы для банкетов, памятники и почтенные педали. Но вся эта пышность и традиции существуют не для всякого. По-видимому, колледжи ставят себе целью воспитывать не ученых-специалистов, а джентльменов. Представьте себе, что наши студенты обедают по меньшей мере в Вальштейнском зале, едят на тяжелом, старинном серебре, что их обслуживают ливрейные лакеи, а к экзаменам их подготавливают домашние профессора в аудиториях, обставленных всякого рода креслами и кушетками. Представьте себе, Впрочем, нет, ребята, лучше не думайте об этом. Примечание. Пит Уильям старший 1708-1778. Английский государственный деятель, лидер партии Вигов. Вальштейнский зал. Зал в Старинном дворце в Праге, принадлежащем чешскому дворянскому роду Вальштейн. Валенштейн.